Глава десятая. Два дня спустя. Еще одна вспышка ослепила меня и заставила часто моргать, опустив взгляд вниз на платье, в надежде избавиться от белых пятен перед глазами. Одна нитка слишком ослабла. Я потянула за нее, наблюдая, как расходится шов на платье от дома Холлоу, взятом из гардеробной Грей. Мы все облачились в одежду ее бренда, чтобы показать солидарность. На виви был блейзер, на мне изумрудно-зеленое бархатное платье. Даже на платье матери, несмотря на все ее протесты, прикололи брошь от Грей. На шею и запястья нанесли ее фирменный парфюм и теперь пахли дымом и опасностью, таящейся в чаще леса. Платье было закрытым и натирало мой шрам, от отчего тот зудел. Я старалась отодвинуть шов подальше от этого места, но ощущение наждачной бумаги на коже не проходило. Главный детектив произносил вступительную речь. «У мисс Холло нет с собой сотового телефона», заявил он. «Отследить ее по социальным сетям тоже невозможно. Мы беспокоимся о ее безопасности и просим публику быть внимательной, а любого, у кого есть информация относительно ее местоположения, выйти на связь». Журналисты немедленно набросились на него с вопросами. «Связано ли ее исчезновение с похищением, случившимся много лет назад?» — спросил один из них. «Нам это неизвестно», — ответил детектив. «Мы сотрудничаем с властями Шотландии, чтобы установить, есть ли совпадения. Но на данном этапе расследования мы их не обнаружили». «Где ее видели в последний раз? Кто видел ее последним?» «Мы пока не можем разглашать эту информацию. Чуть позже я отвечу на ваши вопросы. А сейчас семья Мисс Холло хочет сделать короткое заявление». В другой вселенной я сейчас была бы на пятничном уроке английского и обсуждала Франкенштейна с миссис Фистел. Вместо этого Виви, я и Кейт стояли в конференц-зале Лейнсборо. Хрустальные люстры мерцали над нашими головами, стены были богато раскрашены. Интерьер дополняли портреты в тяжелых рамах. Только леопардовый ковер казался очень современным. По одну сторону от меня стояла мама, а деревенелая в закрытой позе, по другую сторону, сложив руки на груди, Виви. От нее исходил неприятный маслянистый запах алкоголя, пота и сигаретного дыма. Кейт не смогла заставить ее принять душ. Чтобы скрыть следы двухдневного запоя, пришлось густо сбрызнуть ее парфюмом, но и это не помогло. Два дня назад в полицию позвонил агент Грей. Мы дождались приезда детектива в ее офисе в роскошном современном помещении, стены которого были увешаны фотографиями нашей сестры. Копы прибыли лишь спустя несколько часов. В конце концов им торопиться некуда. Места преступления нет, тела нет, только сгоревшая квартира и пропавшая девушка. А девушки пропадают каждый день. Полицейские приехали на закате. Мы написали заявление, опустив те детали, которые не могли объяснить. Цветы, растущие из мертвого тела, бычий череп на лице преследователя. Детективам мы рассказали только неоспоримые факты. Грей оставила записку, в которой сообщила, что ей грозит опасность. В ее квартире мы нашли тело. Затем туда ввалился мужчина и устроил поджог. Он же стрелял в Виви. Копы задавали множество вопросов и обменивались недоверчивыми взглядами каждые секунд тридцать. Оно и понятно. Несмотря на то, что мы опустили самые невероятные детали, история все-таки выглядела дикой и невероятной. И случилось в дикой и невероятной семье. Когда полицейские уехали, Виви позвонила матери, а агент Грей и ее пресс-секретарю. Через час весь мир знал, что таинственная и прекрасная Грей Холлоу исчезла. Снова. Если неделю назад она была знаменитой супермоделью, то теперь стало тем, что влекло людей в десять раз сильнее, неразгаданной, тайной. Теперь все началось. Официально. Так мы оказались на пресс-конференции, которая изначально должна была пройти в маленьком зале местного полицейского участка, но пресс-секретарь Грейна стояла на роскошном отеле в качестве локации. Нас проинструктировали, как мы должны выглядеть, грустными, беспомощными и отчаявшимися. Это было нетрудно. Мы действительно ощущали себя беспомощными. Грей рассчитывала на нас, надеялась, что мы станем ее искать. Так и было. Сестра оставила кучу секретов, которые были по зубам только нам, и даже хлебные крошки в надежде, что ее спасут. Но мы не справились. Мы упустили какую-то очень важную деталь, и теперь Грей нет с нами. А единственные люди, которые могли ее разыскать, чувствовали себя совершенно потерянными. При мысли о сестре, одинокой и напуганной, ждущей, что мы с Виви вызволим ее, мое сердце болезненно сжалось. Она надеется, она уверена, что мы придем. Но в конце концов предстоит осознать, что она в нас ошиблась. «Я люблю тебя», — подумала я, едва сдерживая рыдания «Пожалуйста, знай, что я люблю тебя. Знай, что я старалась, как могла». Журналисты с жадностью щелкали затворами, упиваясь моим горем. Из-за вспышек у меня разболелась голова. Кейт пробормотала свою часть, но ее обращенная Грей просьба вернуться домой звучала неубедительно. Губы сжаты, выражение лица отсутствующее. Я видела запись пресс-конференции, в которой участвовали родители, когда мы пропали в первый раз. Тогда мама едва не сошла с ума. По щекам текли слезы, глаза были красные, дикие и широко раскрытые. Каждые десять минут она прижимала к носу промокшую салфетку и умоляла, молила нас вернуться. В этот раз все было по-другому. Тот месяц был самым тяжелым в жизни моих родителей. Он оставил глубокие раны в душе и буквально сломал их, каждого по отдельности и как пару тоже. Они винили друг друга, они винили себя». Ведь это гейп настоял на поездке в Шотландию, чтобы навестить его родителей и отпраздновать с ними Рождество и Новый год. А Кейт захотела прогуляться по улицам старого города в полночь, чтобы посмотреть праздничный салют. Но маршрут выбирал гейп и оба они на секунду отвлеклись, чтобы поцеловаться под грохот фейерверка. Его вина. Ее вина. Их вина. Наша вина. Разве они не учили нас не разговаривать с незнакомцами? Разве не учили не отходить далеко? Может, они недостаточно старались, были слишком жесткими с нами или слишком мягкими? Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно. В последующие за нашим исчезновением дни дом бабушки и дедушки обыскали, но ни крови, ни признаков борьбы не обнаружили. Поисковые собаки обошли все комнаты и коридоры, вынюхивая следы убийства. Сад в заднем дворе полностью перекопали. Машину изъяли как возможную улику. С дюжину свидетелей были опрошены в попытке сложить картинку произошедшего днем ранее. Наши тела искали повсюду. Родителей проверили на детекторе лжи, у них сняли отпечатки пальцев, их фотографировали. Не знаю, кто преследовал их сильнее: полиция или журналисты. Пресса запечатлевала их на снимках в самые жуткие моменты, когда они плакали слишком сильно. Люди говорили, что они переигрывают, а когда старались держаться, их обвиняли в холодности. И не дай им, Боже, улыбнуться. Никто не верил в их рассказ. Да из чего бы? Это ведь невозможно. Кто может похитить троих детей без единого звука? Кто может сделать такое за секунды? Они не могли уехать из Эдинбурга, не найдя ответов. Не могли работать, не могли оставаться в доме бабушки и дедушки, который теперь считался предположительным местом преступления. Они истратили все сбережения на отеле и аренду машин, а также билборды с нашими фотографиями. Почти ничего не ели, почти не спали. Стучались в каждую дверь в старом городе. В отчаянии слонялись по улицам, переходя в отношения друг к другу от сострадания к ненависти из-за того, что случилось с нами. Их души были разбиты вместе с их браком. Однажды, когда их уже собирались арестовать за убийство собственных детей, они кое о чем договорились. «Если выяснится, что они погибли», — сказала Кейт нашему отцу, — «убьем себя». «Да», — ответил гейп «Если они погибли, то и мы убьем себя». В ту ночь какая-то женщина нашла нас на улице, голых и дрожащих от холода, но невредимых. Газеты напечатали опровержение Извинились перед моими родителями за ложные обвинения и заплатили им большие отступные. Этой суммы хватило, чтобы определить нас всех в дорогую частную школу. Гейб и Кейт так никогда и не оправились. Рана была очень глубока, как и те, что они сами нанесли друг другу. Горе и склятвы в горе и радости оказалось тяжелее, чем они могли себе представить. Теперь мама вновь переживала ту же трагедию. Я сжала ее руку, она ответила тем же. Наконец, наше участие в пресс-конференции завершилось. Было решено, что мы с Виви выступать не будем, чтобы не отвлекать фокус внимания от Грей. Когда мы встали и направились к выходу, журналисты принялись выкрикивать вопросы. Они умирали от любопытства с того момента, как увидели нас. «Айрис, Виви, вы можете прокомментировать то, что случилось с вами в детстве? Вы будете помогать с расследованием?» «Что на самом деле случилось с вами в Шотландии?» «Грей, похитили те же люди, что и в первый раз?» «Кейт, что вы скажете людям, которые все еще считают вас виновной в похищении собственных детей десять лет назад?» Я опустила глаза и уставилась в пол. Полиция проводила нас в соседнюю тихую комнату, показавшуюся раем после шума толпы. Как только дверь за нами закрылась, члены семьи молча разошлись в разные стороны. Виви отправилась прямиком в бар, а мы с Кейт вернулись в большой пустой дом. Мама заперлась в своей темной комнате вместе с кошкой, а я осталась одна все еще в платье сестры. Телефон в кармане пискнул. С момента первой публикации об исчезновении Грей в прессе он не унимался. Приходили сообщения от учителей, родителей моих, подопечных и ребят из нашей школы, с которыми я даже никогда не разговаривала. Номер моего телефона передавался из рук в руки, чтобы каждый мог поделиться своими мыслями и молитвами. Новое сообщение пришло с очередного неизвестного номера. «Господи боже, малышка, я насчет Грей. Это так ужасно. Надеюсь, вы скоро ее найдете». скриптум Скажи, ты успела передать мою портфолио ее агенту? Помнишь, я присылала его в Инстаграм? Пока со мной так никто и не связался». Вероятно, они заняты всей этой шумихой вокруг исчезновения твоей сестры. А я решила на всякий случай напомнить о себе. Шрам пылал и саднил, так что я решила поскорее снять вельветовое платье и выскользнула из него прямо в коридоре. Скомкала ткань дрожащими руками и закричала, уткнувшись в нее. Мне захотелось сделать что-то из ряда вон, испортить, разрушить что-нибудь прекрасное. Так что я порвала платье на куски. В какой-то момент из него выпал крошечный листочек из тех, что Грей бывало прятала в швах. Я бросилась на пол, прислонилась спиной к стене, развернула записку и мгновенно узнала почерк Грей и ее салатовые чернила. «Я девочка из хлебных крошек, потерянная в лесах». Г. Х. «Да уж, Грей», — подумала я, — «кто бы спорил». Что делать, когда тот, кого вы очень любите, исчез? Когда все, что вы могли сделать, уже сделано? Чем занять себя в долгие часы ожидания, наполненные страхом и чувством потери? Виви решила, что ей лучше всего напиваться до чертиков и поддерживать это состояние. А я бродила с этажа на этаж, оживляя воспоминания о Грей в каждой комнате. Саша ходила за мной по пятам, словно чувствовала мою тревогу и печаль. Здесь, в кладовке под лестницей, Грей бывало, расстилала одеяло, разбрасывала подушки, вешала гирлянду и читала нам по вечерам хроники Нарнии. Я прижимала кончики пальцев к пластиковым лампочкам и смотрела в удивлении, как свет проникает сквозь мои пальцы, флуоресцентно-красные, с незаметными капиллярами и венами. Сколько же секретов таилось под моей кожей. Здесь, на кухне, она каждое воскресенье готовила, пританцовывая под подсмитс или пиксис, обшаривая шкафы и оставляя на полу дорожки муки. А тут, в моей комнате, она сворачивалась калачиком рядом со мной, когда я болела, и рассказывала сказки о трёх храбрых сестрах и монстрах, которые они встретили в темноте. Здесь, в опустевшей комнате, висел ее постер изображающий ладонь и значение зон на ней в хиромантии. Полки Грей были заполнены разными бальзамами и ароматическими палочками. Я долго сидела на ее кровати, стараясь вспомнить, как комната выглядела до отъезда сестры. На полу всегда валялась одежда, а кровать никогда не была заправлена. Глициния проникала через окно и захватывала угол комнаты. На прикроватном столике стояла лампа из розовой гималайской соли. Рядом — Практический гид по рунам с заворачивающимися уголками страниц. Грей любила почитать его перед сном. На туалетном столике лежали пучки трав, кристаллы и книги с надписями из древнеримских табличек. Теперь ничего не осталось. Как и самой Грей. Мама плакала. Этот звук был мне знаком. Он мог служить саундтреком большей части моей жизни. Я босиком спустилась и прошла по коридору к ее комнате, старательно избегая скрипучих дощечек, чтобы не выдать своего присутствия. Дверь была приоткрыта. И щели в коридор проникал свет. Картина была мне знакома. Кейт сидела на коленях рядом со своей кроватью, держа в руках фотографию, на которой были запечатлены я, отец и мои сестры. Она плакала, уткнувшись лицом в подушку. Рыдала так, что я испугалась, как бы Кейт не подавилась перьями или тканью. После обеда я устроилась в кровати со своим ноутбуком и переключалась с Твиттера на Reddit, не пропуская ни одной новости об исчезновении в Соцсети буквально взорвались. Я переходила по хэштегам и читала, читала, читала, пока голова не разболелась, а тревога не стала ощутимой физически. Я расковыряла ногти до крови, едва могла дышать, но все читала и читала мнения разных людей. Были ли это попытка привлечь к себе внимание, мистификация, какой-то трюк, или, может быть, убийство, суицид, шпионская история, похищение инопланетянами или сделка с дьяволом? Я все листала и листала, поглощая информацию и впитывая ее, пока на рассвете мама не прошла мимо моей комнаты в хирургическом костюме, собранными на затылке в пучок волосами. Я вышла в коридор и увидела ее внизу на лестнице. «Да ты шутишь!» «Жизнь продолжается», — отозвалась она по пути к выходу, захватив на ходу ключи от машины. Глаза и губы у нее опухли. «Почему ты ее больше не любишь?» — спросила я, следуя за Кейт. «Что такого страшного могла сказать 17 девочка, чтобы собственная мать начала ее ненавидеть?» Мама остановилась на полпути. Я ожидала, что она начнет протестовать, скажет, «Я не ненавижу, Грейг, как можно ненавидеть собственного ребенка». Но вместо этого она лишь ответила, «Я не могу тебе рассказать. Это слишком больно». Я сделала несколько глубоких вдохов и продолжила наступление. «Тебе что, будет все равно, даже если она умрет?» «Да», — ответила мама, сглотнув. Услышанное меня ужаснуло. Я покачала головой. Кейт обернулась, подошла ко мне и заключила в объятия, хоть я и силилась ее оттолкнуть. Она дрожала, полная какой-то странной энергии. «Прости», — сказала она. «Прости, она ведь твоя сестра, я не должна была так говорить». Никогда Кейт не казалась мне настолько чужой, как в эту секунду. Мы стояли так близко, что разница в нашем росте была особенно заметна. Моя миниатюрная, милая, голубоглазая мама и я угловатая, неуклюжая, возвышающаяся над ней. Мы словно принадлежали к разным видам. Не ходи никуда сегодня вечером, ладно? Очень тебя прошу, не выходи. Ты же знаешь, я не выдержу, если потеряю тебя. Мне очень жаль. И все же мне нужно идти на работу. Так она и сделала. Ушла. Я смотрела ей вслед и внутри у меня поднималась волна горечи. Шрам от вельветового платья все еще зудел, и я коснулась его кончиками пальцев. На одном краешке появился маленький твердый узелок. Видимо, началось воспаление. Я расчесала рану до крови. В доме было слишком тихо. Очень много теней и мест, где может спрятаться незваный гость. Что если мужчина с черепом уже внутри? Вдруг он пробрался к нам ночью, пока я была одна. Я проверила геолокацию Виви. Она все еще была в Лейнсборо, скорее всего, продолжала напиваться в баре. Мы с ней не разговаривали весь день. Виви всегда была неустойчивой. Сегодня она — твой лучший друг-соратник во всех шалостях, а завтра все меняется. Еще одна печальная мысль. Грей была силой притяжения в нашей троице. Солнце, вокруг которого мы обе вращались. Что стало бы со мной и Виви без нее? Возможно, мы разошлись бы в стороны в огромном пустом космосе, оставшемся после Грей, и вечно бродили бы, как неприкаянные в этой бездне хаоса. Возможно, я потеряла бы сразу обеих сестер. Позвонили в дверь, и я решила, что Кейт вернулась извиниться еще раз. Не торопясь, я подошла к двери и медленно ее открыла. «Мне нужно выпить» заявил Тайлер Янг, и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь, отодвинув меня в сторону. «Конечно, входи, незнакомый парень, которого я видела всего один раз», проговорила я ему вслед, но Тайлер уже нашел кухню. Там вовсю хлопали дверцы шкафов и билась посуда. Пришлось закрыть дверь и последовать за ним. «То, что ты ищешь над холодильником», сказала я, скрестив руки на груди и наблюдая за ним. Сегодня он выглядел несколько потрепанным. Темные волосы падали на лоб, а облегающие джинсы порвались на коленях. И все же он был хорош. Даже на фоне кухонной мебели в лондонском пригороде от Тайлера Янга исходила волнующая энергия, словно от дикого пирата. Сходство усиливалось благодаря его подведенным темным глазам, свободной рубашке в цветочек или леопардовому тренчу от дома Холлоу, наброшенному на татуированные плечи. Он был высок, грациозен и невероятно привлекателен. Он нашел шкафчик с выпивкой, достал бутылку джина и сделал солидный глоток прямо из бутылки. «Очаровательно», — прокомментировала я. «Твоя сестра просто издевается надо мной, и я точно это знаю», — заявил Тайлер, меряя шагами кухню с бутылкой джина наперевес. «О чем ты вообще?» «Это все не по-настоящему». «Эта история сводит меня с ума, а она этого и добивалась». Парень сделал еще один большой глоток, затем остановился. Взгляд его блуждал из стороны в сторону. В голове парня явно мелькнула какая-то сумасшедшая мысль. «В Англии разрешена смертная казнь?» «Подожди-ка, ты думаешь, что Грей разыграла свое исчезновение, чтобы наказать тебя?» «Скажешь, она на такое не способна?» Я вспомнила, как Жустин Хан побрила голову на глазах у всей школы. Потом про мужчину-учителя, который не нравился Грей, того самого, что поцеловал ее перед всем классом и был уволен. Он утверждал, что не хотел этого делать, якобы сестра прошептала что-то ему на ухо и заставила его. У Грей Холлу действительно было своеобразное отношение к преступлениям и наказанию. Она умела мстить людям, которые посмели перейти ей дорогу. Тайлер вновь принялся ходить взад-вперед. «С этой женщиной все время происходит какое-то странное дерьмо. Много всякого сверхъестественного, странного дерьма». Я вздохнула. Мне это было известно. «Знаешь, пока меня не было дома, в мою квартиру вломилась полиция», — продолжил он. «У них есть ордер на арест. Я узнал из твиттера». Я проверила. Он не врал. «У них что-то есть на тебя?» — спросила я. Он издал горловое рычание и сделал еще один глоток джина. «Я ни хрена не знаю». «И ты пришел сюда, когда полиция собирается обвинить тебя в убийстве моей сестры?» Тайлер указал на меня бутылкой джина, которую сжимал в пальцах, унизанных тонкими серебряными кольцами. «Ты знаешь, что я не имею никакого отношения к ее исчезновению. По глазам вижу, что знаешь. Тебе что-то известно, маленькая Холлоу. Ты должна мне все рассказать. Я покачала головой. «Мы думали, будто знаем нечто важное. Решили, что это может быть как-то связано с нашим исчезновением в детстве. Но у нас ничего нет». «Черт!» Таллер запустил руку в волосы и откинул их с лица, а затем опустился на кухонный пол. Голова упала на грудь, а руки свесились по бокам. Я подошла и присела рядом. От него пахло джинном, марихуаной и рвотой. «Интересно, насколько он уже был пьяный и накурен, когда завалился сюда?» «Ты знал ее, Тайлер», — начала я. Он покачал головой. «Не уверен, что хоть кто-то вообще знал ее по-настоящему», — отозвался парень. «Подумай, подумай как следует. Может, тебе все же есть что рассказать. Какая-то отправная точка, имя, место, история, которую она рассказывала». Я прождала целую минуту, и так как ответа не последовало, потрясла его за плечо. В ответ он с невнятным мычанием выбросил руку в мою сторону, а затем снова оперся о шкаф и отключился. «Господи боже, только этого не хватало», — произнесла я и встала. Тайлер был слишком тяжелым, чтобы я могла сдвинуть его с места, так что я просто принесла одеяло и подушку из бельевого шкафа и оставила парня там, распростёртым на кухонном полу. Воскресным утром я проснулась от привкуса крови, запаха пота и алкоголя. Во сне меня охватил нестерпимый голод, и я жевала собственные щеки и язык. Кровь оказалась моей. Она засохла на губах и попала на подушку. Запах пота и алкоголя исходил от Виви, которая была в той же одежде, что и на пресс-конференции. Макияж ее выглядел потрескавшейся фреской. Теплое тело сестры обернулось вокруг моего. Ногу она закинула мне на бедро. Это была странная, бессонная ночь. Минуты сливались в часы, а те, в свою очередь, соединялись между собой. И лишь когда в зимнем небе забрежжил рассвет, мне удалось уснуть. В конце концов, оказалось, что мне стоило бы поблагодарить Тайлера Янга за вторжение. По крайней мере, у меня было занятие, отвлекающее от мысли о Грей. Время от времени в течение ночи я спускалась вниз, чтобы проверить, как он, Убедиться, что не захлебнулся собственной рвотой. Новости о ордере на его арест распространялись по интернету с бешеной скоростью. И я переключалась с одного ресурса на другой, читая статьи о нем, о его карьере, о прошлом и его отношениях с моей сестрой. Так я и узнала о трагической истории Роузи Янг. В тот момент я сидела рядом с Тайлером на кухонном полу, и вдруг в глаза мне бросился один заголовок. «Леденящая кровь. История». Душераздирающий рассказ свидетелей о том, как семилетняя девочка утонула, приехав на побережье вместе с семьей. Я снова принялась ковырять ногти. Это произошло много лет назад, когда Тайлеру было пять, на многолюдном пляже в разгар лета. Установилась аномальная жара, и тысячи человек устремились к воде в поисках спасения. Тайлер и его старшая сестра отбились от родителей, и немногим позже были найдены плавающими лицом вниз. Тайлера удалось откачать, а Роузе не повезло. Она умерла. Статья включала фотографию со дня рождения девочки, которой праздновали недели раньше. Малышка в желтом сарафане с такими же черными, как у Тайлера, волосами, такой же очаровательной улыбкой и ямочками на щеках. Я положила ладонь Тайлеру на грудь. Он спал. Его грудная клетка спокойно поднималась и опускалась. Сердце билось сильно и уверенно. Мое воображение нарисовало сцену на пляже. Руки спасателя на его груди. Они давят так сильно, что тонкие ребра Таллера могут не выдержать. Голая влажная кожа спины прилипла к горячему песку. Вокруг собралась толпа зевак. Они прикрывают руками рты и прижимают к себе детей, отодвигая их за спину, чтобы те ничего не видели. Его родители в панике мечутся между ним и сестрой, едва способные дышать сквозь боль и надежду. Один ребенок выплевывает воду из легких, внезапно делает вдох. Вторая остается безжизненной, холодной и бледной. Тайлер Янг был дерзким и уверенным в себе, не похожим на парня с трагическим прошлым. И все же с ним случилось худшее, что я могла вообразить — потеря сестры. То же, что сейчас, возможно, происходило со мной. Тайлер уже прошел через это. Вот он передо мной живое подтверждение того, что я отказывалась признавать. Можно пережить опустошительную нестерпимую боль потери и продолжить двигаться вперед. Дышать, качать по телу кровь и поставлять кислород в мозг. После этого открытия я большую часть ночи просидела на кухонном полу, следя за дыханием Тайлера. В руках у меня был нож Грей на случай, если человек с бычьим черепом вернется. Но в конце концов на рассвете я перебралась в свою комнату, рухнула на кровать и провалилась в сон. Моя щека лежала на татуированной груди Виви так, что я могла слушать ее сердцебиение. Руку я положила ей на живот. Мы втроем словно были кусочками одного пазла. Я успела забыть, как это прекрасно, просыпаться рядом с сестрой, обнявшись, особенно когда все три части соединялись в целое. Отсутствие Грея тем утром казалось особенно болезненным. Она была нужна мне больше, чем когда-либо. Я хотела найти ее, броситься навстречу, позволить гладить по волосам, как она это делала в детстве, и уснуть, свернувшись калачиком у нее на руках. Моя сестра. Мое убежище. Из уголка моего глаза скользнула слеза и упала на теплую кожу Виви. Когда я принялась хлюпать носом, она заворочалась. «Эй!» — проговорила она хрипло. Дыхание отдавало чем-то кислым. «Что случилось?» Я уткнулась в нее лицом. «Я думала, что потеряла и тебя тоже. Боялась, что ты не вернешься домой». «Я никуда не денусь», — Виви покачала головой. «Я...» «Мне нельзя было оставлять тебя здесь, Айрис, после того, как Грей сбежала». «Нужно было остаться здесь и присматривать за тобой, помогать нести эту ношу. Больше я тебя не брошу». В этот момент в комнату ворвался Тайлер, в мятой рубашке с широко раскрытыми глазами и торчащими во все стороны волосами. «Юлия Василюк!» — выкрикнул он, тыча в меня пальцем. «Да, точно». Затем так же внезапно, как появился, он исчез. Ви висела в постели и уставилась на опустевший дверной проем, словно пыталась осознать увиденное. «Я все еще не протрезвела? Или в твоей спальне действительно только что был Тайлер Янг?» «Полагаю, он прячется от полиции», — отозвалась я. «Это просто гениально. Наш дом — последнее место, где его станут искать». Тайлер снова появился и захлопал в ладоши, призывая нас поскорее вставать. «Маленький холло это был момент озарения. Идите же сюда!» «Мне бы сначала с похмельем разобраться», — отозвалась Виви, но мы покорно слезли с кровати и спустились вниз. Тайлер был на кухне. Аккуратно сложенное постельное белье лежало на скамье. Он снова мерил шагами комнату. Теперь я смотрела на него по-другому. Этот человек носил в сердце огромную трагедию. Саша тоже поглядывала на парня с холодильника, недовольно помахивая хвостом. Видимо, вторжение незнакомца в ее владение оказалось ей бестактным. «Юлия Василюк», — повторил Тайлер. «Вот наша отправная точка». «Ты сейчас по-английски говоришь?» — спросила Виви, усаживаясь за завтрак и прислоняясь щекой к кухонному столу. Глаза ее были закрыты. «Это имя», — ответил Тайлер. «Женщина». Грей как-то рассказывала мне о ней. Я была так голодна, что желудок напоминал черную дыру, все расширяющуюся за моими ребрами. Вытащив телефон, я набрала в гугле «Юлия Василюк» и принялась изучать ссылки. Исчезновение Юлии Василюк три с половиной года назад не стало грандиозной новостью. Ей посвятили всего парочку коротких заметок, и в трех из них назвали «Джулией». «Не вижу связи». Еще одна пропавшая женщина. «Запроси Юлия Василюк, Грей Холлоу», — предложил Тайлер. Я последовала его совету не без скептицизма. Гугл нашел всего одно точное совпадение. Украинка найдена спустя неделю после исчезновения. 19-летняя Юлия Василюк, подающая надежды фотомодель из Украины, найдена спустя неделю после того, как бойфренд заявил о ее исчезновении. Поздно вечером в понедельник Василюк обнаружили недалеко от её квартиры, басую и потерянную. Полиция доставила её в ближайший госпиталь для оценки состояния. Дальнейшие детали неизвестны. По странному совпадению, среди трёх девушек, с которыми Василюк снимает квартиру, я перестала читать и взглянула на Тайлера. «Продолжай», — настаивал он. Я сделала вдох и продолжила. Среди трёх девушек, с которыми Василюк снимает квартиру, Еще одна героиня знаменитой истории с похищением — Грей Холлоу. Холлоу, которой в данный момент восемнадцать, была похищена с одной из улиц Шотландии в раннем детстве, но месяц спустя найдена целой и невредимой. Ни Василюк, ни Холлоу не согласились прокомментировать данную ситуацию. «Вот дерьмо!» — заявила Виви, отрывая ладонь от стула. «Это снова произошло!» — Тайлер ухмыльнулся. «Бинго, объявил он, щелкнув пальцами. «Кое-кто еще тоже вернулся».